Более жаркий и гораздо более влажный. В период дождей на Новом Таите они выпадали повсюду, но на северных островах с неба тихо сеялись мельчайшие капли, и ты не ощущал ни сырости, ни холода. А здесь дождь лил, как из ведра, и на остров постоянно обрушивались тропические бури, когда не то что работать, а носа на улицу высунуть невозможно. Только надежная крыша спасает от дождя, ну и лес... До того он тут густ проклятый, что никакой ураган его не берет. Конечно, со всех листьев капает вода, и оглянуться не успеешь, как ты уже насквозь мокрый. Но если зайти в лес поглубже, то и в самый разгар бури даже ветерка не почувствуешь, а чуть выйдешь на опушку, блям. Ветер собьет тебя с ног, облепит жидкой рыжей глиной, которую ливень превратил всю расчищенную землю, и ты опрометью бросаешься назад в лес, где темно, душно, и ничего не стоит заблудиться. Ну и здешний командующий майор Мухаммед, сукин сын, законник. Все только по инструкции. Простики шириной точно в километр. Чуть бревна вывезут, сажая фибровник. Отпуск на центральный получай строго по расписанию. Галюциногены выдаются ограниченно. Употребление в служебные часы карается и так далее, и тому подобное. Только одно в нем хорошо — не бегает по каждому поводу радировать центр. Новая Ява — его лагерь, и он командует им на свой лад. Приказы и штаб-квартиры он получает, ох, как не любит. Выполнять то он их выполняет. Пескунов отпустил, и все оружие, кроме детских пуколок, сразу запер, едва пришло распоряжение. Но предпочитает обходиться без приказов, а уж без советов и подавно. И от центра и от кого другого. Из этих исханжей всегда уверен, что он прав. Самое главное — его слабость. Когда Дэвидсон служил в штабе, ему иногда приходилось заглядывать в личные дела офицеров. Его редкостная память хранила все подобные сведения, и он, например, вспомнил, что коэффициент умственного развития у Мухаммеда равнялся 107, а его собственный, между прочим, 118 Разница в 11 пунктов, но, конечно, старику Му он этого сказать не может, а сам Му в жизни не расщухает и заставить его слушать нет никакой возможности. Воображает, будто в чем угодно, разбирается лучше Дэвидсона. Вот так-то. Собственно говоря, они все здесь поначалу были колючими. Никто на Новой Яве ничего толком про бойню в лагере Смита не знал. Слышали только, что тамошний командующий За час до нападения улетел на центральный, а потому единственный из всех остался в живых. Но если так на это поглядеть, действительно выходит скверно, Не можно понять, почему они сперва на него косились, словно он несчастье приносит, а то и вовсе, как на Иуду. Но когда узнали его поближе, переменили мнение, поняли, что он не дезертир и не предатель, а наоборот всего себя отдает, чтобы уберечь колонию на новом Таити от предательства и поняли, что сделать планету безопасной для земного образа жизни можно, только избавившись от пескунов. Втолковать все это лесорубам было не так уж и трудно. Они этих зеленых крыс никогда особенно не обожали, весь день заставляя их работать, да еще всю ночь сторожи. Ну а теперь они поняли, что пескуны не просто пакостные твари, но и опасные. Когда он рассказал им, что увидел на острове Смита, когда объяснил, как два гуманоида на корабле космофлота обдурили штабных, когда втолкновал им, что уничтожение землян на Новом Таите — всего лишь малая часть заговора инопланетян против Земли, когда он напомнил им бесстрастные, неумолимые цифры — две с половиной тысяч человек против трех миллионов пескунов. Вот тогда они по-настоящему поверили в него. Даже здешний представитель экологического контроля на его стороне. Не то что бедняга Кейс, который злился, что ребята стреляют оленей, а потом сам получил заряд в живот от подлых пескунов. Этот, отранда, ненавидит пескунов всем нутром. Можно сказать, помешался на них, точно геошок получил или что похуже. До того боится, как бы пескуны не напали на лагерь, что ведет себя хуже всякой бабы. Ну хорошо, что можно рассчитывать на местного специала. Начальника лагеря убеждать смысла нет. Сразу видно, что Мухаммеда не обломаешь, костный тип, и настроен против него из-за того, что произошло в лагере Смита.